На следующий день к вечеру Алексей стал испытывать беспокойство. Пора бы Магомеду уже и вернуться. Однако он мог задержаться и не по своей воле. Астриса могло не быть в Дамаске. Он мог уехать по службе в другой город провинции Да мало ли что еще. А следующее утро принесло неприятный сюрприз. К Алексею пришел старшина торговцев, араб, уже в возрасте, седой, с морщинистой шеей. «Приветствую тебя, сахиб». «День добрый. Что привело тебя ко мне?» «Несчастье». «Ты посылал своего человека в Дамаск?» «Может быть». «Подожди немного, у ворот лагеря мой человек». Старик пошел к воротам, Алексеем же овладело тревожное предчувствие, и он направился следом за стариком. У ворот на карауле несли службу два гоплита. Они пропустили старика к кентарху, но остановили второго, молодого араба с мешком за плечами. «Покажи», – распорядился старик. Молодой араб развязал мешок, и Алексей, а из-за его плеча и гоплиты, заглянули в него. В мешке лежала отрубленная голова Магомеда. Гоплиты отшатнулись. Зрелище было ужасающим. Ты где нашел ее, старик? Алексея убийство Магомеда неприятно поразило. Утром нашли на базарной площади. Кто-то подбросил, причем оставили на том самом месте, где твои воины посекли стрелами мятежников. Алексей от злости скрипнул зубами. Тот -то из уцелевших мятежников отомстил Магомеду за помощь византийцам. Жаль прачника, он был хорошим воином. И письмо Алексея не дошло до адресата. Предупреждал же он Магомеда, утром выезжать надо. Вокруг города шастают шайки бедуинов, неизвестно еще кого. Разбойников тоже хватает. Правда, те могли просто отобрать коня, но не подбрасывать голову. Старшина торговцев и его молодой спутник поклонились и ушли, унося страшный груз. Алексей вернулся в домик. Стало быть, ответа не будет. И теперь ему надо решать, что делать дальше. Астрис ему поручил разобраться, что за мужчины собираются в городе. Алексей проблему разрешил. Подавил, готовый вспыхнуть мятеж. Взял пленных. Стало быть, приказ выполнен. А раз так, можно возвращаться в Дамаск. Плохо, что без приказа Астриса получается самовольно. Но пленные имеют сведения о смутьянах в Эссухне. Если промедлить, восстание может вспыхнуть в другом городе. Нельзя упускать время. Но если послать в Дамаск еще одного воина для связи, его может постигнуть участь Магомеда. И чем больше размышлял Алексей, тем тверже становилось его убеждение в том, что идти в Дамаск надо всей кентархии и с собой вести пленных. Пусть их допросят, выбьют все сведения, а там Астрису решать, что предпринять. Даже если он будет неправ, доставив пленных в Дамаск, вернется в Кутейду. В конце концов, до его прихода в Кутейду в лагере были только прачники из местных. поэтому для города по большому счету ничего не изменится. О своем решении Алексей никого не предупреждал, опасаясь, что кто-нибудь из местных прачников может проболтаться. Конечно, опасения его пока не имели под собой оснований, но полностью арабам он не доверял. Утром на построение он объявил о выходе. Гоплиту собраться, только защиту надеть, да щит с копьем взять. Пленных снова связали одной веревкой. Те испуганно вертели головой по сторонам, чего они ожидали увидеть. Виселицу. Их поставили в середину походной колонны. Справа, слева, впереди и сзади – гоплиты. Алексей хотел довести пленных до Дамаска в целости. Лучников он распределил по десяткам и отдал приказ о выступлении. Колонна двинулась в путь. До вечера необходимо было добраться до Дамаска. Жители уход воинов видели. Колонну не скроешь. Кто-то откровенно радовался, другие заботились. Находившиеся в городе Кентархии вселяли уверенность и чувство стабильности, защищённости. Разве сможет теперь десяток прачников прикрыть город от набегов разбойничьих шаек, конных разъездов персов или бедуинов? Все они имели одну тактику – внезапно налететь, побесчинствовать, нахватать трофеев и быстро скрыться, опасаясь подхода армейских подразделений. До полудня Кентархия продвигалась быстро, дорога была знакомой. Жара, вездесущая пыль. Но воины уже привыкли ко всему, и сейчас это не так раздражало, как в первое время после прибытия в страну. Вдали уже показалась гора Касьюн, когда сзади поднялось пыльное облако. Их догонял конный отряд. Алексей приказал гоплитам развернуться и построиться черепахой. Лучше перестраховаться, чем понести необоснованные потери. Вот уже различимы лица, одежда, арабы. На службе империи были турмы по 30-40 человек из местных. Они несли дозорную службу и разведку, поскольку хорошо знали местность. Но и наемники, и разбойники одеты были одинаково в национальные одежды – бурнуцы. Они предохраняли кожу от солнечных ожогов. Приблизившись, всадники стали рассыпаться в широкий струй, явно собираясь атаковать. Чужие. «Илумы вперед! Приготовиться к отражению атаки!» – приказал Алексей. Первые два ряда гоплитов ощетинились копьями. «Так соты, стрелять на поражение!» Лучники открыли стрельбу. Арабы стали нести потери. Но попасть в быстро передвигающуюся цель непросто. Конница накатывалась. Арабы хотели ударить конями, разметать строй пехоты, а потом рубить. Ударить удалось только нескольким, да и то безуспешно. Кони и всадники оказались нанизанными на низменном Другие просто струсили, в последний миг отвернули коней. Зато лучники поработали славно. Один за другим всадники выпадали из седла. Несколько гоплитов из переднего ряда были свалены на землю и придавлены тушами коней. Но находящиеся поблизости товарищи быстро извлекли их из-под завалов. Из нападавшей турмы остался едва ли десяток, и теперь они нахлёстывали коней, уходя в степь. Лихой рубки не получилось. Для успешной атаки надо всегда иметь как минимум трёхкратное превосходство в живой силе. Когда всадники скрылись за холмами, Алексей приказал собрать оружие убитых арабов и продолжить путь. К городу они успели добраться до наступления темноты. По пути видели вдалеке одиноких всадников, скорее всего разведку, но больше нападать арабы не отважились. Гоплиты – не торговый караван, они способны дать отпор, выучкая дисциплина в войске на высоте. Разместив воинов в лагере и определив пленок в тюрьму, Алексей направился к Астрису для доклада. Трибун сидел за столом и при свете двух масляных светильников читал бумаги. «Ты?» – удивился он, увидев Алексея. «Я. Задача выполнена, мятеж подавлен. Взято пленные, остальные убиты. Арабов допросить надо. Есть сведения, что в сухне их главный находится, тот, который организовывает мятежи в городах». «Ты сильно рисковал. Мы контролируем только города. В степи полно банд, даже персы делают вылазки». «Я отправлял к тебе посыльного с письмом, но его перехватили». Вчера утром на базарную площадь подкинули его отрубленную голову для устрашения. Решил вести пленок все кентархии в Дамаск. Пожалуй, правильно. Сюда, в город, нам на смену прибывают другие части. Они уже высаживаются с кораблей в Тартусе и латаки Наша хелиархия на этих же судах отбывает в Константинополь. А теперь отдыхай, ты устал. Завтра с утра ко мне на совет. После утреннего построения кентархи собрались у Астриза. Трибун заслушал о состоянии кентархии, боеспособности, а потом объявил всем о возвращении в столицу. Новость была принята с восторгом. Восточная экзотика уже порядком поднадоела, особенно жара и пыль. Климат для европейцев был непривычен и тяжел. Пекло постоянное, ветер с песком. Астрис решил уходить всем вместе, всей хелиархией так безопаснее. Хотя по логике вещей дело обстояло так. Прибыла новая кентархия, старая уходит в порт. но так можно потерять людей. Возвращаться в столицу с большой убылью ни кентархам, ни трибуну вовсе не хотелось. Потери и так были значительны, в некоторых сотнях едва осталось полоху. Участие в схватках, эпидемии дизентерии и других болезней малоизвестных в Константинополе привели к большой убыли. Кентархия Алексея на фоне других сотен выглядела еще вполне боеспособной, хотя насчитывала едва ли две трети личного состава. Вновь прибывшая хилиархия пришла двумя колоннами с разницей в два дня, поскольку выгружалась в двух портах сразу. Суматоха, беготня по лагерю. Собирались убывающие сотни, размещались вновь прибывшие. Лагерь гудел, как растревоженный улей. Потом два дня пути по пыльной дороге под палящим солнцем и добрались до Тартуса. Половине Хелиархии предстояла еще дорога до городка-порта латаки. Но сотне Алексея повезло, их определили на судно в Тартусе. Вместо двух кентархий, как по пути в Сирию, на корабле разместилось сразу три, и тесно не было. Теперь, кроме наварха, командира корабля, на корме судна под тентом сидели еще три кентарха. Лица и руки загоревшие, продубленные ветром с песком. Сами кентархи, похудевшие и усталые. Но боевой пыл в глазах не угас. Каждый осознавал свою необходимость для империи. Вот передохнули, пополнили ряды новобранцами, и снова можно в поход. Погода плаванию неблагоприятствовала. Почти постоянно дул встречный ветер, и Хелодион большую часть пути шел под веслами. Но вот впереди показались здания, пролив Босфор. Судно встало в порт. гаплиты стоящие на палубе, отметили прибытие в столицу восторженными криками и стуком мечей о щиты. Это как возвращение из долгой командировки в родной дом, где все так уютно и знакомо. Родные земли многих воинов были далеко, и сейчас Константинополь, где располагались казармы Хелиархии, воспринимался почти домом, желанным местом. А уж как бодро, как молодцевато шагали воины, сотрясая мостовую. День после прибытия был отведен на бытовые нужды, о приведении воинами себя и оружия в надлежащий вид. Через день на построение Острис объявила прибытие из лагеря новобранцев. Хелиархия получила пополнение. Гоплиты смотрели на новичков с чувством превосходства, а новобранцы на них с уважением. Перед ними стояли опытные бойцы со шрамами, загорелые, с отметинами на щитах и оружии, полученными в схватках с врагами. Каждая кентархия была пополнена по штату до своей обычной численности. Конечно, новичкам еще надо было влиться в дикархию, научиться действовать слаженно, но эти навыки приходят только вместе с опытом. Астриз же на несколько дней пропал. Поговаривали, что он находится на вилле у Флавия Аспара, своего покровителя. Пока хелиархия была в Сирии, произошло множество событий, главное из которых – смерть Аттилы. Вроде бы он умер сразу после свадьбы с очередной женой, и даже поговаривали, что его отравили, поскольку умер он внезапно. И хотя государство гуннов возглавил сын Аттилы, по мнению Византии он был явно слаб для государя, не обладал качествами и талантом отца. Император Маркиан был тесно связан со Аспаром, который служил у него доместиком во время похода на вандалов в 431 году. Аспар же, имевший в империи большой политический и военный вес, благоволил кастрицу, с которым начинал службу, и продвигал его вверх по карьерной лестнице, впрочем, заслуженно, за действительные успехи в битвах. Каждый из военачальников приближал к себе соратников, образуя группы влияния. Борьба за близость к трону, за возможность давать советы императору, а в конечном результате за власть и богатство, была нешуточной. В ход шло все – интриги, слухи, подкупы, даже отравление соперников. Константинополь в этом превзошел Рим. Причем патриарх константинопольский Геннадий и его правая рука, архимандрит Маркел, тоже не стояли в стороне. Астрис вернулся в хелиархию через три дня, довольно веселый, и первым делом вызвал к себе Алексея. Наш давний враг Атила умер. Кентархи уже сказали мне о слухах. Это не слухи, это факт. Теперь главными врагами для Империи становятся персы. Империя сделает все возможное, чтобы государство гунов распалось. Аспар расспрашивал меня подробно о действиях хелиархии в Сирии. Не забыл спросить и о тебе. Я дал самые лучшие отзывы. Благодарю тебя, трибун. Я уже не трибун. Бери выше. Поздравляю. Но на этом хорошие новости не закончились. Читай. Острис протянул Алексею бумагу, лежавшую до этого на столе. Алексей пробежал глазами текст. С первого раза не осознал, перечитал еще раз. Да, он понял правильно. Он, Алексей Терех, назначается трибуном. Отныне он командир хелиархии, аналога пехотного полка. Должность вроде полковника. Тысяча бойцов подчинения. А вместе с придагами подразделениями и побольше. но и ответственность за судьбу вверенного ему подразделения тоже выросла многократно. В голове сразу возникла мешанина из мыслей. «Ты не рад?» – спросил с удивленный долгим молчанием Алексея. «Нет, что ты. Благодарю тебя. Ты же мой побратим. Не забыл змею? Я буду идти со спаром и тянуть тебя за собой. Но и ты должен всегда и во всем поддерживать меня и Флавия». Ты рекомендован Аспару Дукцем Диссием, проверен в боях, спас мне жизнь. Как же можно не отметить твоих достоинств? Пусть теперь утрутся схолые доместики вместе с протекторами. Обычно трибунами назначали людей из их числа. Я оценил твою поддержку, Астриз, и не подведу, заверил его Алексей. Рост его в византийской армии был стремительным. Из простого гоплита-варвара он за три года стал трибуном, фактически выше командира роты в российской армии. Повезло не без того. Но так и он не сидел сложа руки, а действовал по обстоятельствам. Не прогибался ни перед кем, не рыболепствовал не давал взяток. Продвинулся благодаря голове, а империя в лице Астриса и Аспара оценила. Приятно, не без того. Алексей спохватился. А ты куда назначен, Астрис? Командиром второго италийского легиона. Только никто пока об этом не должен знать. Император Маркиан подпишет эдикт через день. Надеюсь, на твое молчание, Алексей Терех. — Буду нем, как рыба, — заверил его Алексей. — Кому я напрямую буду подчиняться, Астрис? пару Аспару-младшему, сыну Флавия. Он консул уже семь лет, патриций, магистр пер-ориентом. Правда, он большой любитель развлечений, пантомимы. Если будешь у него, опасайся карлика, горбуна-зерконы. Мерзкий тип. Я бы с удовольствием отрубил ему башку. Что в нем нашел Ордавур? Из-за его проделок Ордавур поссорился с северяном. А это человек могущественный. Ладно, хватит о делах. По-моему, с тебя причитается. По прибытии в Константинополь Алексей уже успел получить жалование кентарха за три месяца, поэтому чувствовал себя человеком почти обеспеченным. Хоть сейчас. Пригласи всех кентархов в таверну. Я тебя представлю, не каждый год в хелиархии меняются командиры. Все исполню. А я пока личные вещи заберу. Завтра можешь перебираться в мой домик. Алексей направился в ближайшую таверну за углом у казарма. Договорился с хозяином об обеде и выпивке. Вернувшись уже в свою хелиархию, приказал Букинатору дать сигнал о сборе кентархов. «Не могу. Такой приказ может отдать только трибун. Я и есть новый трибун, солдат. Дуй в свою трубу». Когда Алексей предложил кентархам проследовать в таверну, офицеры переглянулись. «Алексей, ты один из нас, и никто не против, приятно провести за столом время. Но если узнает Астриц, что мы во время службы отлынивали...» Однако Алексей перебил говорившего. «Астрис сам там будет. Оставьте кентархи на галахагов». «Тогда другое дело». Кентархи побежали в свои подразделения. Их раздирало любопытство. По какому поводу в служебное время Алексей с согласия Астриса собирает офицеров? Алексей направился в таверну. Он, как приглашающая сторона, должен был встретить гостей. Прислуга уже расставляла на столе закуски. Тут была и тушеная капуста, и жареный на вертеле ягненок, и отварная рыба. А уж без сыра, тушеных бобов, оливок, лепешек и вина, стол вообще немыслимо. Алексей с удовольствием оглядел стол. По армейским меркам очень хорош. Учитывая, что в Сирии зачастую приходилось довольствоваться вином, лепешками, да и то ячменами и финиками, нынешнее угощение было просто роскошным. Кентархи ввалились все разом. Увидев стол с кушаньями, зацокали языками. Нечасто армейским офицером с земли приходилось так кушать. Не заставил себя ждать и Астрис. Пока кентархи чина рассаживались за столом, он занял место с торца. Напротив него, с другого торца, сидел Алексей. При появлении Астриса все дружно встали, приветствуя свое начальство. «Прошу всех сесть». Сам же Астрис остался стоять. Наступила тишина. Все происходящее было весьма необычно для кентархов. «Верные мои соратники по оружию. «Я собрал вас сюда для того, чтобы отметить радостные события». Кентархи переглянулись, полагая, что праздничный обед венчает возвращение Сирии в метрополию «С сегодняшнего дня командиром вашей хелиархии назначается Алексей Терех». Заявление Астриса шокировало кентархов. Потом они все разом зашумели. «А ты куда же, Астрис?» «Скоро узнаете». «Дикт императора о назначении Алексея я уже вручил». Представляю вам нового командира и, как знак власти, передаю печатку Хелиархе». Острис снял с пальца перстень и через кентархов передал его Алексею. Тот прилюдно надел его на палец. Кентархи одобрительно закричали. «Виват! Салют!» Прислуга разлила по кружкам вино. Все дружно выпили и приступили к еде. А затем тосты следовали один за другим. Кентархи были рады, что не прислали варяга из протекторов или доместиков, из нежных детей знатных сановников. Те врага в лицо не видели, их подразделения зачастую несли большие потери. Алексей свой, служил вместе с ними, нес все тяготы службы. Пир продолжался до позднего вечера. Уже после полуночи, пошатываясь и придерживая друг друга, кентархи направились в казармы. Слава богу, идти было недалеко. Утром Алексей выстрелил хилариархию и сделал развод, как это делал до него Острис. Некоторое волнение было, но служба он знал.